Конституция предусматривает или предусматривала умеренный деспотизм, ограниченный лантагом, который мог быть, а мог и не быть избран. Сам я в бытность свою в Пумперникеле ни разу не слышал, чтобы он собирался на заседание. Премьер-министр жил в третьем этаже, а министр иностранных дел занимал удобную квартиру над кондитерской «Цвибака». Армия состояла из великолепного оркестра, который также выполнял свои обязанности и на сцене, где было чрезвычайно приятно видеть этих достойных молодцов, марширующих в турецких костюмах, на нарумяниных, с деревянными ятаганами в руках или в виде римских воинов с афиклеидами и тромбонами. «Приятно, — говорю, — я было увидеть их опять вечером, после того, как вы всё утро слышали их на Аурелиус-плац, где они играли напротив кафе, в котором вы завтракали. Кроме оркестра был ещё пышный и многочисленный штаб офицеров и, кажется, несколько солдат. Три или четыре солдата в гусарской форме, вдобавок к постоянным часовым, несли дежурство во дворце, но я никогда не видал их верхом на лошади». Да и что было делать кавалерии во времена безмятежного мира? И куда, скажите на милость, могли бы гусары ездить? Все члены общества, конечно, мы говорим о благородном обществе, ибо, что касается бюргеров, то никто от нас не ожидает, чтобы мы обращали на них внимание. Ездили друг другу в гости. Её превосходительство мадам де Бурст принимала у себя раз в неделю. Её превосходительство мадам де Шнурбарт тоже имела свой приёмный день, Театр был открыт дважды в неделю. Раз в неделю происходили всемилостивейшие приемы при дворе. Таким образом, жизнь превращалась в нескончаемую цепь удовольствий в непритязательном пумперникельском духе. Что в городе бывали распри, этого никто не может отрицать. Политикой в Пумперникеле занимались с большой страстностью, и партии жестоко враждовали между собой. Существовала фракция «Штрумф» и партия «Ледерлунг». Одну поддерживал наш посланник, другую — французский шарже д'affaires «Месье де Макамбо». И стоило только нашему посланнику высказаться за мадам «Штрумф», которая, несомненно, пела лучше, чем ее соперница, мадам «Ледерлунг», и считала в своем диапазоне на три ноты больше — Стоило только, говорю я нашему посланнику, высказать хоть какое-нибудь мнение, чтобы французский дипломат сейчас же занял противоположную позицию. Все жители города примыкали к той или к другой из этих двух партий. Ледерлунг, что и говорить, была миловидным созданием и голос имела, если небольшой, то очень приятный. А Штрумф, вне всякого сомнения, была уже не первой молодости и не в рассвете красоты, и к тому же чересчур полна. Например, когда она выходила в последней сцене в Сомнамбуле в ночной рубашке с лампой в руке, и ей нужно было вылезать из окна и пробираться по доске через ручей у мельницы, она с трудом протискивалась в окно, а доска сгибалась и трещала под её тяжестью. Но зато как она пела в финале и с каким бурным чувством кидалась в объятия Эльвина, кажется, ещё немного, и она задушила бы его. Между тем, как маленькая Ледерлунг но довольно сплетничать. Важно то, что эти дамы были знаменами французской и английской партии в Пумперникеле, и всё общество делилось на приверженцев одной из этих двух великих наций.